Могут ли в жировой ткани накапливаться токсины? Если ненасыщенные жирные кислоты встраиваются в наши клетки и живут там годами, то не могут ли туда же проникнуть какие-нибудь токсины? Это было бы логично. И это так. Вокруг нас всегда есть какая-то вредная химия. Она может быть более или менее ядовитая. Всякие диоксины и похожие вещи. Есть такое понятие «грязная дюжина». Это набор химикатов, которые по разным причинам оказались в окружающей среде, но не разрушаются. Они очень устойчивые, наш организм не может их быстро переварить. Они любят растворяться в жирах и застревают у нас в жировой ткани. Говорят, что эта гадость тоже может выводиться из нас лет 10 или дольше. Вообще накопление химикатов в жировой ткани считают таким защитным механизмом. То есть жир впитывает то, что могло бы отравить нам головной мозг. Это с одной стороны. С другой, накопленные в жировой ткани токсины могут постепенно выделяться в кровь и медленно нас подтравливать. Обычно токсины выделяются из жировой ткани при похудании. Жир переваривается, а вся гадость из опустевших жировых клеток льется в кровь. Для этого даже не обязательно терять вес. Иногда просто обычные суточные перепады от сытости до голода могут заметно повышать уровень токсинов в крови. Получается, что наш с вами жир одновременно и защищает нас и может длительно отравлять. В природе эта гадость постепенно поднимается по пищевой цепочке. Зверье покрупнее поедает всякую мелочь, которая содержала токсины, и накапливает их. Что же делать? Меньше есть токсинов. Тогда они не накопятся в вашей жировой ткани. Самое забавное, что мы вместе с жиром их и едим, поэтому срезайте жир с мяса и выбирайте обезжиренные молочные продукты. А еще жировая ткань провоцирует разрушение суставов. Все знают, что лишний вес разрушает колени. Но иногда от него страдают даже пальцы на руках, хотя на пальцы мы всем весом и не опираемся. Все дело в биологически активных веществах, которые выделяет в кровь жировая ткань. Ведь жир — это практически такая же железа внутренней секреции, как поджелудочная или щитовидная. Он выделяет разные субстанции, которые действуют на весь организм. Эти вещества проникают в самые маленькие и отдаленные суставы и тоже могут их портить. Интересная история происходит с коленями. У них есть свое жировое тело, оно прячется под коленной чашечкой. Это жировое тело тоже кое-что выделяет. Биологически активным веществам из поднаколенникового жирового тела не нужно рыскать по всему организму, чтобы найти себе жертву, потому что под боком у жирового тела есть свое собственное колено. Все эти вредные вещества прямо там, на месте, и подействуют. Жировая ткань портит нам суставы двумя путями. Первый путь — воспалительные вещества. Жир выделяет их в кровь. Воспалительные вещества заплывают в суставы и устраивают там войну. От воспаления некоторые части суставов разрушаются. Отек, покраснение, боль — все это связано с воспалением. Можно даже не наступать на сустав всем весом, а он все равно будет раскисать и разваливаться. Второй путь хитрее. Это гормоны жировой ткани. Гормоны вообще коварная субстанция. Они не всегда действуют предсказуемо. Вот и суставы они портят необычным способом. Они не только провоцируют воспаление, но еще и обманывают клетки суставного хряща. Гормоны заставляют хрящ поверить, что на него наступили всем весом. Хрящ думает, что его сейчас раздавят, у него начинается паника, он бунтует и сопротивляется. Но любые беспорядки и суматоха внутри сустава заканчиваются плохо. Сустав воспаляется и потихоньку разрушается. Получается, что удерживая вес в пределах нормы, мы защищаем не только колени, но и пальцы на руках. Вот такие пироги. Жировая ткань способна накапливать токсины и провоцировать разрушение суставов. Метаболический синдром и что в нем неправильно понимают. Распространено такое ошибочное представление, что метаболический синдром — нарушение обмена веществ, из-за которого вы полнеете и не можете никак это остановить. На самом деле метаболический синдром представляет собой сочетание признаков, которые указывают на высокий риск развития сахарного диабета или заболеваний сердца. То есть сам, он даже не болезнь. Это тревожные последствия обжорства в виде жира на животе, повышенного артериального давления, избытка глюкозы и холестерина в крови. Первые звоночки и цветочки. Ягодки в виде диабета или инфаркта с инсультом еще будут, но когда-нибудь потом. Метаболический синдром не какое-то загадочное нарушение обмена веществ, которое подавляет вашу волю и не оставляет шансов быть худеньким, нет. Человек сначала добровольно много кушает, потому что ему это нравится, а уже потом у него развивается метаболический синдром. Напрасно думают, что никто не знает причины загадочного метаболического синдрома. Мол, когда-то на человека действовали стрессы, какое-то необычное воспаление или еще что-то непонятное. Правда, в другом. Метаболический синдром можно найти у каждого третьего человека. И что? Каждый третий имел какие-то загадочные причины, Нет, братцы, каждый третий много кушал и накушал себе много жира в животе. Этот вредный жир в животе выделяет целый спектр гормонов и воюет с инсулином. Инсулин накапливается в больших количествах, но не справляется. В крови становится много и инсулина, и глюкозы, и разных биологически активных веществ, выделившихся из жировой ткани. Вся эта гадость отравляет кровеносные сосуды и разные органы, формируются бляшки в артериях, Развивается сахарный диабет, инсульт, инфаркт, повреждаются почки и многое другое. Жутко? Да, жутко. А еще обидно. Нет никакого гормонального заговора в организме. Люди сами наедают себе пузо, а потом от этого болеют. В промежутке между этими двумя событиями можно найти признаки метаболического синдрома, который укажет на несчастных с высоким риском болезней. Эти люди еще не заболели, но уже, считай, обречены. Хотя, если убрать им жир с пуза, то, может, все и обойдется. Как быть жирным, но здоровым? Да, так можно было. Это не шутка. Все слышали про парадокс ожирения. Это такое явление, при котором жирные люди почему-то реже умирают. Это не значит, что жир полезен для здоровья. Но в ситуации, пока толстый сохнет, худой сдохнет, люди с ожирением выживают. То есть, если в больнице два человека оказались в крайне тяжелом состоянии, то иногда у жирного будет преимущество. После интересных историй про парадокс ожирения стали появляться сообщения о здоровом ожирении. Так называли людей, которые имели лишний вес, но артериальное давление, холестерин и глюкоза в крови были у них в пределах нормы. То есть тут дело не в смертности, а в общем уровне здоровья. И вот это уже не совсем понятно. Люди моложе 45 лет с лишним весом слишком часто оказывались здоровенькими. Тут есть два очевидных объяснения. В определении лишнего веса обычно используют индекс массы тела. Он зависит от роста и веса, но не учитывает телосложение. Нужно еще измерять пузо. Если пузо измерили, и оно оказалось не слишком большим, то лишний вес может быть связан, например, с хорошо развитыми мышцами. Сейчас полно жирных детей с повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом. Когда-нибудь в старости у них, может, и будет инфаркт, но это случится не скоро. Так что ребеночек подрастет и до 45 лет будет оставаться относительно здоровеньким. Тут обычно вспоминают борцов с умо. они реально жирнючие люди, но так усиленно тренируются, что в брюшной полости у них мало вредного висцерального жира. То есть подкожный жир у них свисает, а глюкоза и холестерин в крови остаются в приличных пределах. Еще один классический пример – это форма распределения жира. Грушевидная женская фигура меньше вредит здоровью, чем форма яблока. Получается, что, выполняя кое-какие условия, можно набрать приличное количество подкожного жира, но при этом не слишком испортить здоровье. Для этого нужна регулярная физическая нагрузка. Надо правильно питаться, бросить курить, и необходимо моментально выполнять все назначения лечащего врача, даже если это будет целая пригоршня таблеток. Только так можно одновременно сохранить и здоровье, и пузо. Как гормоны сытости заставляют нас есть еще больше? Многим кажется, что чем меньше у человека желудок, тем меньше он ест. Однако даже люди с хирургически удаленным желудком иногда умудряются довести себя до ожирения. И с другой стороны, вполне крупные дяди и тети иногда наедаются буквально несколькими ложечками кашки. В чем подвох? Дело в том, что желудок — это не просто мешок. Его называют мешком с дыркой. Он может быстро наполниться, но также быстро опорожняется через дырку. Плюс там еще много разных механизмов насыщения. Сейчас люди едят много рафинированной сладкой и жирной пищи, из которой питательные вещества всасываются с бешеной скоростью. Как бы скоро не всасывалась глюкоза, наш организм не снижает производство своей собственной внутренней глюкозы в печени. Это все из-за того, что высшие животные, и мы в том числе, быстро умирают от низкого уровня глюкозы в крови. Так что организм рисковать не будет, и мы не чувствуем насыщения даже тогда, когда сладости уже путешествуют по нашему кишечнику. После того, как пища докатится до конца тонкого кишечника, начинают выделяться гормоны насыщения, и аппетит снижается. Кроме снижения аппетита, гормоны еще замедляют опорожнение желудка. Через ту самую дырку внизу мешка вываливается меньше пищи, и желудок переполняется. Что будет, если съедать все больше и больше рафинированной пищи? Люди любят поесть. Со временем они привыкают съедать все больше. Кишечник с поджелудочной железой тренируются, как спортсмены, и развивают в себе способность всосать много сладкого и жирного. Вся эта обильная жратва так мощно стимулирует начальный участок тонкой кишки, что самые дальние гормонально активные отрезки кишечника тупеют и не выделяют гормоны насыщения. Поэтому обжоре постоянно хочется есть. Интересно, что даже если у такого чревоугодника убрать желудок, он все равно будет наедать себе лишний жир. Это все от сниженной чувствительности дальних участков тонкой кишки. Когда кишечник работает и выделяет гормоны сытости, эти гормоны замедляют упражнение желудка. Это понятно. Кишечник занят своим делом, и прямо сейчас лишняя порция еды ему не нужна. Но коварные гормоны сытости действуют на желудок весьма своеобразно. Они его расслабляют, и желудок получает способность растянуться еще немного. То есть гормоны притупляют голод, но позволяют желудку упаковать в себя лишний кусок пищи. Про запас. На этом этапе обжора не будет хлопать дверцами шкафа и холодильника. Поисковое поведение у него прекратится, но если ему сунуть вкусняшку под нос, то наверняка ее заглотит. Это и есть обжорство. Оно характерно для высших животных. Его считают замечательным механизмом выживания, который нам подарила эволюция. Мы генетически склонны нажраться до отвала, а потом еще дополнительно набить себе освободившееся место в желудке. Что же получается? Получается, что мы едим, пища наполняет желудок, потом идет в кишечник, и в конце тонкой кишки начинают выделяться гормоны. Они не только притупляют аппетит, замедляют опорожнение желудка, потому что пища уже набилась в кишке, но еще и расслабляют желудок. Это нужно, чтобы мы после набивания пуза набили еще и полный желудок. Про запас. Первобытное зверье так научилось уносить с собой в желудке вкусняшки, которые не хотелось оставлять сородичам. У жирных людей не обязательно большой желудок, у них просто кишечник вырабатывает мало гормонов, притупляющих аппетит и замедляющих опорожнение желудка. Желудок обжоры не переполняется, он постоянно работает и опорожняется. Все новые и новые порции пищи уходят в кишечник, перевариваются там и всасываются, при этом сытость не наступает и желудок не останавливается. Чтобы не допускать такого безобразия, нужно ограничить рафинированные продукты в рационе. Тогда гормоны в кишечнике будут работать правильно. Обжорство – эволюционный механизм выживания, но можно ограничить рафинированные продукты в рационе. Как правильно измерить себе пузо? Иногда вес зависит не только от жира, но и от мышц. Проще всего представить тут бодибилдера. У него много мышц, красивый рельеф и почти нет жира. Индекс массы тела у такого человека будет высоким, но риск заболеваний сердца и сосудов низким. Нестыковка получается. Или вообразим какого-нибудь старичка саркопении. Саркопения – это возрастная потеря мышечной массы. У такого старичка может быть нормальный индекс массы тела, но почти полностью отсутствуют мышцы. Понятно, что его нормальный вес – представлен жиром. Кроме всех этих затруднений, хотелось бы еще не просто найти у человека лишний жир, но и решить, насколько жир вреден для здоровья, потому что в нашем организме бывает полезный и вредный жир. Вредный жир обычно расположен на животе. Это называют абдоминальным брюшным ожирением. Такое ожирение приводит к серьезным заболеваниям. И вот для оценки жира на животе стали использовать простой индекс – талия, бедра. Поделили объем живота на объем бедер. Чем выше цифра, тем больше жира на животе. Осталось только правильно измерить. Но это не всегда просто. Есть специальные правила. Кажется, что это все надуманно и слишком сложно. Но если одному и тому же человеку проверить объемы при повторных измерениях, то можно получить результаты с разницей в 12-15 мм. Поэтому лучше придерживаться правил. Измерять живот нужно не тянущейся сантиметровой лентой на середине расстояния между самым нижним ребром, которое можно прощупать, и верхней точкой подвздошной кости. Кольцо из ленты вокруг живота должно располагаться параллельно плоскости пола. Чем меньше при этом на измеряемом человеке будет одежды, тем лучше. Живот нельзя стягивать лентой. На самом деле нужно тянуть силой 100 граммов. Для этого на ленте желательно специальная индикаторная пряжка. Человек стоит на полу прямо, руки вдоль тела, стопы вместе. Вес тела нужно распределять равномерно между стопами. Если на вдохе выпятить живот, то его объем явно будет больше, поэтому измеряют в конце нормального выдоха. Кто угодно может напрячь мышцы и подтянуть живот. Или можно распустить живот, и тот вывалится вниз. И то, и другое неправильно. Еще раз, стойте спокойно и прямо. Расслабьтесь и несколько раз спокойно вдохните и выдохните. Тогда живот не будет сильно подтягиваться и сильно распускаться. Только после этого можно начинать измерять. Живот может быть раздут газами, наполнен пищей или жидкостью. Все это помешает точному измерению. Также есть мнение, что нужно измерять утром натощак, но этот момент жестко не регламентируют. Бедра измеряют вокруг самой широкой части ягодиц. Каждый объем нужно измерить два раза. Если разница одного и того же объема в пределах одного сантиметра, считаем среднее между этими измерениями. Если же разница между двумя измерениями больше одного сантиметра, то нужно забыть первую серию измерений и снова перемерить этот объем два раза. Как оценить результат? Для мужчин индекс талия бедра должен быть меньше 0,9. Для женщин индекс талии бедра должен быть меньше 0,85. Все, что выше, считают ожирением. Повышенное внутрибрюшное давление. У каждого из нас в животе есть давление, поэтому нам так просто удается распустить пузо. Стоит только расслабить мышцы пресса, и живот вываливается наружу. Иногда это распирающее давление может быть таким высоким, что повреждает внутренние органы. Внутрибрюшное давление, так же, как и артериальное, измеряют в миллиметрах ртутного столба. Обычно где-нибудь 5 или 7 миллиметров ртутного столба считают приличным давлением. Чем больше на животе жира, тем оно выше. Похоже, что это связано с висцеральным жиром. Снаружи его не видно, но изнутри он распирает живот. Когда пузо растет постепенно, люди успевают адаптироваться и спокойно живут с высоким внутрибрюшным давлением. У людей с серьезным ожирением или у беременных внутрибрюшное давление запросто может быть 10-15 мм ртутного столба, причем без всяких вредных последствий. А когда бывает вред? Если человек попал в больницу с чем-то серьезным, то у него иногда, как говорят, заваливается давление. Это значит, что артериальное давление настолько низкое, что начинают страдать разные органы. Если при этом внутрибрюшное давление высокое, то кровь не сможет нормально доползти до внутренних органов. Те будут болеть. У каждого из нас во время физической нагрузки повышается артериальное давление. Это нормально. Плохо будет, если артериальное давление и после нагрузки остается повышенным. С внутрибрюшным давлением примерно та же история. Если мы чихаем или кашляем, то внутрибрюшное давление зашкаливает, но это продолжается буквально секунды, и совсем не страшно. Другое дело, если внутрибрюшное давление остается повышенным на часы или дни, тут уже могут сдавливаться разные органы. Если внутрибрюшное давление подскочило до 25 мм ртутного столба, то наверняка уже что-то сдавливается. Интересно, что повышенное артериальное давление какое-то время может бороться с повышенным внутрибрюшным давлением, и внутренние органы нормально снабжаются кровью. Живот способен растягиваться, и при его растянутом состоянии внутрибрюшное давление слегка снижается. Но у любой растяжки есть пределы, и в какой-то момент внутрибрюшное давление резко подскочит. Обычно такая беда случается с людьми после тяжелой травмы или после хирургических операций. Разные органы пострадают по-разному. В животе будут сдавливаться вены, и меньше крови доберется от ног до сердца. И поскольку сердце не может работать без крови, начнутся проблемы и усугубятся тем, что содержимое живота давит вверх на диафрагму, а та тоже сплющивает сердце. Легкие сдавливаются — Отдельные части легких спадаются или неправильно работают. Кроме того, если пострадавшему человеку надо будет проводить ИВЛ, то аппарату ИВЛ придется бороться с внутрибрюшным давлением и вдувать воздух силой. Так можно ненароком повредить легкие. Повышенное давление в животе пережимает сосуды почек, из-за проблем с сердцем почки еще хуже работают. Поэтому при внутрибрюшном давлении выше 15 мм ртутного столба они фильтруют меньше а при 30 мм прекращают производство мочи. Если внутрибрюшное давление повышается до 20 мм ртутного столба, то слизистая кишечника уже не получает достаточно крови, начинает болеть и портиться. Барьер между кишечным содержимым и кровеносными сосудами нарушается, и в кровоток поступают всякие токсины, микробы и прочая гадость. Вот вам и висцеральный жир. Можно ли пересадить жир в другое место? Так делают для придания красивой формы какой-нибудь части тела. Пересаживают обычно не кусок сала, а много отдельных жировых клеток. Просто так жир впрыснуть не получится. Жировые клетки для такого дела специально тренируют и отбирают самые сильные, а слабых жировых новобранцев отбраковывают и отправляют в отходы. Выдернутые из насиженного места клетки пытались поддержать порции инсулина или еще чем-то, но оказалось, что лучше всего провести сортировку. Эти жировые клетки просто стали разделять в центрифуге. Все слабаки при центрифугировании превращаются в кисель, а клетки покрепче оседают вниз. Это закаленные и сильные толстячки. Именно их отберут и воткнут в какую-нибудь часть тела для придания ей красивой формы. Уже больше ста лет врачи пересаживают жир с места на место. Методика отработана. Жировая ткань пластичная и симпатичная. Но если что-то пойдет не так, то в мягком месте, куда ее пересадили, может образоваться рубец. Это плохо. А еще вместе с обычными жировыми клетками в мягкие места могут случайно попасть стволовые клетки, которые тоже есть внутри жира. Это не очень хорошо в плане риска развития опухоли, но пока вроде ничего слишком страшного не замечали. Была даже идея, что если уж стволовые клетки все равно туда попадут, то почему бы не повыращивать их отдельно в пробирке, чтобы они стали помощниками. Стволовые клетки из жира. Речь обычно идет о мезенхимальных стромальных клетках, проще их не обзовешь. Это разновидность стволовых клеток, которые занимаются строительными и ремонтными работами в нашем организме. Если эти клетки десантировать туда, где повреждено сухожилие или сустав, то они начнут превращаться в соседние клетки. Они, как диверсанты, сливаются с окружающей местностью и заполняют все дырки. Очень полезные клетки. Но когда их достают из жировой ткани, то это считается неприличным способом добычи. Мезенхимальные и астромальные клетки встречаются редко, зато они подавляют иммунитет. Если их пересадить от донора, то они прекрасно приживаются. Еще такие клетки можно вырастить, то есть когда у человека берут стволовые клетки, то их просто извлекают. С мезенхимальными астромальными клетками все намного удобнее. Такие клетки можно размножать в лабораторных условиях, буквально выращивать, как на грядке. Это было бы очень выгодно производителям препаратов, потому что тогда станет не нужно обследовать больного человека и тратить время, чтобы отыскать у него внутри редкие стволовые клетки. Проще иметь армию доноров, из которых заранее вытащили мезенхимальные стромальные клетки. Правда, хоть такое и удобно для производителя препаратов, но немного тревожно для больного человека, которому их вколют. Ведь так можно перенести заразу или вырастить рак. К счастью, разные юридические сложности мешают производителям продавать донорские клетки. Стромальные мезонхимальные клетки можно достать из костного мозга непосредственно у больного, но их там мало, и доставать больно. Вспоминаю, как в терапевтическом отделении с хрустом вытягивал у больных из грудины костный мозг для анализа. И это жутковато. И это я рассказываю о приличных способах получения клеток. Бывают неприличные, но экономически более выгодные способы. Мезонхимальные стромальные клетки есть еще и в жировой ткани. Их там даже больше, чем в костном мозге. Больному можно сделать липосакцию и из высосанного жира набрать нужных клеток. В результате получается суп из разных клеток, в котором будет в лучшем случае 10% мезонхимальных стромальных клеток. Такой суп называют эдипоуз стромал вескулар Если покороче, то Stromal Vascular Fraction. Если еще короче, то SVF. А по-русски это зовут стромально-васкулярной фракцией. Что в ней не так? Когда в научных исследованиях берут дорогие и чистенькие мезенхимальные стромальные клетки, а потом вводят их в больное место, то эффект не всегда предсказуем. Но если берут стромально-васкулярную фракцию, в которой драгоценных клеток вообще мало, то эффект будет еще хуже. Чтобы подействовало, вводить нужно большой объем такого супа. Избыток полезет из больного места во все дыры, а потом из него там черт знает что вырастет. Может хрящ, может кость, а может рак. Я бы поостерегся лечиться такой штукой. Ценный бурый жир Мы с вами млекопитающие, а у млекопитающих есть два основных вида жира — белый и бурый. Так вот, бурый жир буквально коричневого цвета. Не встречали у себя такой? Бурый жир специализируется на производстве тепла. Этого бурого жира очень мало у взрослых людей, зато его много у новорожденных детей и прочих мелких млекопитающих. Он нужен всякой мелюзге, чтобы не замерзнуть на морозе. Новорожденные не умеют дрожать от холода и не научены быстро вырабатывать тепло белым жиром. В их маленьком тельце маленькая теплоемкость, поэтому бурый жир нужен им как автономный подогреватель. Если взрослому человеку повезло, и у него есть заметное количество бурого жира, то он сможет очень хорошо регулировать свой вес. Это можно считать подарком природы. У таких людей гораздо реже случаются всякие болезни, связанные с лишним жиром. Где искать бурый жир? Обычно у взрослого человека он расположен в области шеи, над ключицами, подмышками, рядом с позвоночником и где-нибудь в верхней части живота. Примерно 40 лет назад ученые обнаружили, что у людей, работающих на свежем воздухе, много бурого жира в области шеи. Тогда и стало понятно, что бурый жир используется в качестве подогревателя. Еще бурый жир находили при позитронно-эмиссионной томографии. Этот метод используют в диагностике злокачественных опухолей. Он основан на выявлении меченой глюкозы. Опухоль жадно глотают глюкозу, и томограф это видит. Проблема в том, что бурый жир тоже жадно глотает глюкозу. На позитронно-эмиссионной томограмме он может выглядеть как опухоль. Жутковато и то, что метастазы опухолей как раз часто находят в лимфоузлах рядом с ключицами и позвоночником. Долгое время бурый жир таким образом пугал онкологов и их пациентов – но потом все таки разобрались еще бурый жир засветился там где много адреналина это очень хорошо было заметно у людей с опухолями надпочечников оказалось что жир вокруг почек у них очень похож на бурый получается что бурый жир активируется на холоде и под действием адреналина бурая жировая ткань никому не отдает свой жир она сжигает его внутри своих собственных клеток Для этого в клетках такой ткани существует много митохондрий. Это наши энергетические станции. Митохондрии, по сути, похожи на маленькие печки, в которых жир изгорает в кислороде. Клетки обычной белой жировой ткани большие, и внутри у них лежит капля жира. Вокруг этой капли митохондрий мало. Множество таких клеток с отдельными каплями жира очень похожи на капли жира в молоке поэтому наша белая жировая ткань по цвету похожа на молоко, а с бурым жиром все сложнее. Сами клетки бурого жира не слишком большие, жир в них не лежит в одном месте, а рационально упакован отдельными маленькими каплями, которые подготовлены для быстрейшего сжигания в печке. Чтобы снабжать это хозяйство кислородом и питательными веществами, в бурой жировой ткани проложено множество кровеносных сосудов. Получается, что в небольшой клетке бурого жира плотно упакованы кучи митохондрий с жировыми каплями, а снаружи это дело опутано красными кровеносными сосудами. Благодаря крови и большому количеству митохондрий жировая ткань выглядит коричневой. Понятно, что мы не увидим отдельную митохондрию, но их большие скопления будут заметны в виде бурого цвета. Плохой жир, который врастает в сердце. Снаружи сердце покрыто жиром. В нашем организме многие органы так упакованы в жир, чтобы держаться на своем месте в нужном положении. Это нормально, жир там просто лежит, как подушка, и никого не трогает. У сердца есть две оболочки, между которыми налито немного смазки. Сердце постоянно в работе, и смазка облегчает это дело. Можно представить себе, как термос с двойными стенками – Только в термосе между стенками вакуум, а в сердце между двойной оболочкой залита смазка. Теперь еще раз вспомните термос и подумайте, где его наружные и внутренние стенки соединяются. Представили? Это горлышко термоса. Там внутренняя стенка термоса загибается и переходит в наружную. У сердца примерно та же конструкция. Его основание, как горлышко у термоса, соединяет наружную и внутреннюю оболочку. В том месте как раз начинаются коронарные артерии. Питающие этот важный орган и расположены предсердия, в которых иногда зарождается аритмия. А еще в том месте живет жир, который не просто там лежит, а соединяется с сердечной мышцей кровеносными сосудами. Этот жир пиявкой присосался к сердцу и способен кое-что впрыснуть внутрь сердечной мышцы. Он туда впрыскивает воспалительные вещества. Мы с вами уже обсуждали разную химию, которую наш висцеральный жир может выделять в кровь. Получается, что наше сердце похоже на наше же пузо. Под кожей у нас на животе есть обычный жир, а внутри живота спрятан очень вредный висцеральный, который выделяет в кровь всякую гадость. Так вот, жир, который врос внутрь сердца, тоже впрыскивает в сердце всякую гадость и в силах спровоцировать развитие аритмии. Эта история в свое время так вдохновила ученых, что они решили проверить механизм аритмии на овцах. Овечек раскормили, как свиней, и посмотрели, что получится с их сердцем. Оказалось, что там появлялись рубцы, нарушения проводимости и все такое. То есть лишний жир на глазах портил сердечную мышцу. Выходит, что у людей с лишним весом жир не просто втихую из живота выделяет в кровь гормоны а буквально вгрызается в сердце и провоцирует развитие опасных нарушений ритма. В нашем организме многие органы упакованы в жир, чтобы держаться на своем месте в нужном положении. Это нормально. Горячие молодые сердца. Есть мнение, что жир в сердце не всегда вредный и противный. Он может вести себя так же, как бурый то есть бывает полезным и вырабатывает тепло. Еще в 70-х годах прошлого века жир вокруг сердца подробненько изучили, и оказалось, что с возрастом он все меньше похож на полезный бурый и потихоньку вырождается в обычный белый вредный жир. Сразу возникло подозрение, что именно поэтому сердце у пожилых людей чувствительно к переохлаждению. Если человек в таких годах очень сильно замерз, то у него легко запускаются опасные для жизни нарушения сердечного ритма. Поэтому стариков в состоянии переохлаждения лишний раз не толкают и не перекладывают. И с другой стороны, у субъектов с ожирением значительная часть бурого жира в сердце замещается обычным белым жиром. Считают, что это может защищать сердце толстяка от перегрева. Получается, что по сравнению с ними со всеми, у молодых может быть буквально горячее сердце, но, скорее всего, слишком горячим ему быть не очень полезно. Сердце и голод. Может ли от голода похудеть и остановиться сердце? Может, только не совсем так, как это себе представляют. Бывают разные ситуации, когда людям не хватает пищи. Иногда люди сами себя морят голодом, при нервной анорексии и похожих состояниях. От этого быстро теряют вес и они сами, и их сердце. Но не думайте, что поголодав 4 дня, вы умрете от остановки сердца. Обычно так не происходит. Когда человек мало ест, то худеют его мышцы, в том числе и сердечная мышца. Сердце станет меньше и будет плохо реагировать на физическую нагрузку, но все равно еще очень долго сохранит приличную работоспособность. Обычно у голодающих людей сердце бьется реже. Понятно, что если у человека нет мышц и нет сил, чтобы этими мышцами пользоваться, то сердцу не нужно перекачивать много крови. Поэтому у голодающих сердце бьется все реже и реже. У больных нервной анорексии сердце постепенно замедляется, и когда пульс достигает 40 или меньше, то это верный признак, что без больницы уже не обойдется. Вообще, у аноректиков частота сердечных сокращений запросто может снизиться до 25 в минуту. Если бы такое случилось с любым другим человеком в больнице, то его моментально бы отправили в реанимацию. А вот у аноректиков такое бывает, и они даже сидят себе спокойненько дома безо всякой реанимации. Дело в том, что они худеют постепенно, потребности их организмов снижаются тоже медленно, поэтому они привыкают и могут долго жить с минимальным пульсом. Ну и, конечно, всем понятно, что если достаточно сильно похудеть, то можно умереть непредсказуемо от какого-нибудь нарушения сердечного ритма, инфекции или от того, что разные внутренние органы начали отказывать. У голодающих людей сердце бьется реже.